Глава пятая. Город встретил солдата и куклу пред новогодней суетой. Толпами туда-сюда основали люди с пакетами, коробками, перевязанными красивыми лентами, сумками, набитыми продуктами и обвязанными веревкой елками. Повсюду горели гирлянды огней, и уличные музыканты играли рождественские песенки. У каждого магазина толпились люди, а лавочники – перебой расхваливали свой нехитрый товар. И все это сверкало, кричало и куда-то торопилось, закружив в живом водовороте и наших героев. Солдат на всякий случай взял Машу за руку, другой рукой она мертвой хваткой держала свою сумочку. Они рассеянно смотрели по сторонам, не зная, с чего начать поиски Деда Мороза. Увлекаемые людским потоком незаметно для себя Путешественники очутились на базарной площади. Здесь народу было еще больше. Со всех сторон то и дело слышалось. «А вот бублики, баранки, пряники, налетай, покупай!» Или «Леденцы на палочке, сладкие, сладкие, бери побольше, не ошибись!» Вдруг кто-то прикоснулся к Машиной руке, в которой она держала свою сумочку. Кукла ойкнула и, резко обернувшись, нос к носу столкнулась с Полининой бабушкой. — Простите, барышня, не подскажете, где здесь аптека? — вежливо спросила старушка. От неожиданности Маша потеряла дар речи. Она рукой показала в сторону и, когда старушка обернулась, скрылась в толпе, увлекая за собой Макар Макарыча. Повернувшись, чтобы поблагодарить барышню, бабушка Полина обнаружила, что ее и след простыл. «Странно, а я как будто где-то видела эту девушку», — подумала старушка, но так и не вспомнив, пожала плечами и пошла в сторону, указанную девушкой. Пробираясь сквозь толпу, сквозь всю эту карусель криков, музыки и праздничных огней, Маша вдруг подумала о Полине. А маленькой девочке, которая сейчас лежит в своей кроватке, где-то там, далеко, в маленьком старом домике, больная и одинокая. А они с солдатом бродят по веселящемуся городу и даже не знают, с чего начать поиски Деда Мороза. А время идет, и до Нового года осталось совсем немного, и что будет – если они не успеют вовремя. И от таких мыслей ей стало так грустно. Паника охватила ее, и она резко выдернула свою руку из руки солдата. — Макар Макарыч, мы ведь найдем, мы ведь успеем, правда? Ведь девочка Полина, она еще такая маленькая. Сбивчиво заговорила Маша, но чувства захлестнули ее, и она уронила свою красивую голову на грудь солдата и заплакала. Впервые за всю ее кукольную жизнь по ее щекам катились настоящие слезы. — Перестань, Маша! Не плачь! Мы, конечно, все сделаем! Мы успеем! — успокаивал ее солдат, ласково поглаживая по голове. Так они и стояли, сопротивляясь людскому потоку, и никто не обращал на них никакого внимания а вокруг все двигалось, шумело, выкрикивало какие-то слова. «Баранки! Леденцы! Куклы! Куклы?» Солдаты и Машу как будто ударило током. Они прислушались, и вновь им показалось, что кто-то растяжно произнес слово «куклы». «Ты слышала?» — спросил солдат. «Кажется, нас кто-то позвал» прислушиваясь, сказала Маша. — Пошли скорее, может, кто-то хочет нам помочь? — сказал солдат, и они стали продираться сквозь толпу в ту сторону, откуда раздавался голос. Голос становился все ближе и ближе, и, наконец, они увидели того, кто его выкрикивал. Это был довольно молодой человек в круглых очках, с трепанными волосами, бедно, но опрятно одетый с невеселым и смущенным взглядом. Через плечо у него висела большая дорожная сумка, из которой виднелись маленькие головки, ручки и ножки самых разных кукол-марионеток. Солдат подлетел к нему первым. «Здравствуйте! Вы нас звали?» Запыхавшись, выплыли солдат. Молодой человек, не понимая, о чем идет речь, некоторое время смотрел на солдата. «Да нет!» «Я просто продаю своих кукол», – грустно произнес молодой человек. Ты вы кукольник?» – поинтересовалась Маша. «Кукловод и артист», – с поклоном уточнил паренек. «Я показывал представление на базарной площади. Ко мне ходило много детей, но недавно туда приехал настоящий цирк, и все мои зрители теперь в цирке». «Конечно, ведь у них живые дрессированные зверушки. У них даже Дед Мороз с бегемотом работает. Куда уж мне? Вот я и продаю своих кукол, чтобы выручить немножко денег и уехать в другой город». «Так Дед Мороз в цирке!» «Ура! Нашли!» воскликнул Макар Макарыч и на радостях подхватил Машу и закружил ее. Затем, вернув ее на землю, подошел к кукловоду и начал трясти его руку. «Большое спасибо! Вы не представляете, как вы нам помогли!» «Ну ладно, прощайте! Нам пора!» Схватив Машу за руку, солдат уже собирался исчезнуть, соображая на ходу, в какой стороне он видел яркие огни небольшого матерчатого цирка. «Постойте! Один вопрос!» — остановил его продавец кукол. «А почему вы подумали, что я звал вас?» а, «Дело в том, что мы-то вообще-то тоже куклы. Это нас добрая фея оживила», — смущенно проговорила Маша. «Добрая фея?» — переспросил кукловод, ничуть не убедившись. «Ах, если бы она могла оживить и моих кукол, я бы смог показывать чудесные представления. Вы говорите, что я помог вам?» «Так помогите и вы мне, умоляю! Скажите, где найти фею?» Кукла и солдат растерялись. Им, конечно, хотелось помочь бедному кукловоду. «Но как? Вообще-то она обещала встретиться с нами в новогоднюю ночь. Но где? Не сказала!» Робко произнесла Маша. «Все решено! Я буду сопровождать вас всюду до самого Нового года, пока не встречу фею». Выпылил кукловод и, смутившись, добавил. «Ну, если вы не против...» Наши друзья не возражали. Кукловод показался им добрым и смышленым парнишкой, и они с радостью взяли его в свою компанию. «Ладно, вперед! Надо успеть в цирк, где Деду Морозу!» — проговорил Макар Макарыч. И тут же компания, протискаваясь сквозь толпу, направилась в сторону цирка. Цирк находился где-то неподалеку, и вскоре друзья увидели над головами зрителей, спешивших на представление, его полосатый купол. Он, как и все, на базарной площади в этот день светился огнями. Большой рекламный щит с мигающими лампочками пестрил иностранными именами и фамилиями. Человек-скала, месье Дюран, балерина на проволоке, мадмуазель Жоли, укротитель африканских львов, Джон Пульсар, индийский фаткир, господин Абдул Али Пастер со своими очаровательными помощницами. И над всеми этими мудреными фамилиями красовался нарисованный Дед Мороз верхом на улыбающемся бегемоте. Перед входом в шатер играл специально приглашенный в честь праздника сводный военный оркестр. Касса была уже закрыта, так как билеты все были уже проданы. Но это было и не важно, ведь у наших друзей не было на них денег. «Значит так, вместе нам в цирк не попасть. Будем действовать кто как сможет. Кто-нибудь да прорвется. А там главное Деда Мороза не прозевать». «Ну, пошли», — скомандовал солдат, сам не зная, как будет действовать дальше. В этот момент на балкончике цирка появился человек в ливреи и, звоня колокольчиком, объявил «Третий звонок! Третий звонок! Через пять минут начинаем!» Публика заторопилась. Военный оркестр заиграл марш и, выстроившись в одну линию, проследовал внутрь цирка. Тут Маша увидела, как, завершая строй, подыгрывая оркестру на барабане, В зал без особого труда прошел и Макар Макарыч. Воодушевленная успехом солдата, Маша выдохнула, гордо подняла головку и, не обращая ни на кого внимания, отправилась ко входу. — Куда? А билет? — грубо остановил ее билетер. — Да как вы смеете? Я новая помощница господина Абдулла. возмущенно выпалила Маша. Превратник посмотрел на нее оценивающим взглядом. «Для артистов вход сзади!» — не унимался билетер. «А вы не знаете, что факир сегодня работает первым номером? Я же опоздаю, а виноваты будете вы!» — заявила Маша. Образовалась очередь, и скопившаяся публика уже начинала шуметь и возмущаться. «Ладно, проходи!» — раздраженно проворчал билетер, и Маша проскользнула внутрь. До начала оставались минуты, а наш кукловод, кстати, его звали Дима, никак не мог придумать способ проникнуть в цирк и решил обойти его вокруг в надежде найти какую-нибудь лазейку. Задние ворота во двор цирка были открыты, и какие-то люди разгружали во двор разную снедь для цирковых зверей с большой телеги, стоявшей на дороге. За их работой наблюдал сам хозяин цирка – Дима прятался за телегу и, нащупав на ней мешок полегче, тихонько стянул его и взвалил к себе на плечи. Улучив момент, Дима вылез из-за телеги и, подгибая ноги, как под большим грузом, направился к воротам. Поравнявшись с хозяином цирка, Дима почувствовал, как крепкая, покрытая черным лаком трость, уперлась ему в грудь, преграждая дорогу. «Стой — Стой! — строго произнес хозяин. Дима, затаив дыхание, остановился. — Что в мешке? — спросил хозяин. — Овес! — наугад ответил Дима. — Тогда неси вон туда, на конюшню, властно произнес хозяин, указывая своей тростью дорогу за кулисы. Дима облегченно вздохнул и повиновался. Проникнув за кулисы, кукольник сбросил мешок и нырнул под тряпочную занавеску. Очутился в зрительном зале. В этот момент свет погас, и оркестр грянул марш. Отвлечемся на время от этой удивительной истории и вместе с нашими героями обратим свое внимание на манеж. С замиранием сердца прислушаемся к торжественным фанфарам циркового оркестра. Вот еще секунда, и арена озарится ярким, солнечным в любое время года светом. И начнется чудо, волшебство, которое, если и осталось на этой планете, то осталось именно в цирке, и не придуманное, рассказанное на ночь сказочным добрым волшебником, а настоящее, живое волшебство, которое происходит на твоих глазах, и вместе с тобой его видят тысячи людей маленьких и взрослых и как удивительно одинаково горят их глаза и у почтенного старца сквозь седую бороду светится чистая детская улыбка цирк завораживает заставляет забыть на время о повседневных заботах и проблемах заставляет смеяться над проделками рыжего клоуна заставляет ваше сердце биться быстрее глядя на головокружительные трюки воздушных гимнастов, восхищаться смелости дрессировщика и удивляться фокусом иллюзиониста. Вот именно на такое цирковое представление и попали наши герои. От восторга они на время забыли, что пришли сюда с единственной целью – найти Деда Мороза. Но номера на манеже сменяли друг друга – А долгожданного Деда Мороза с бегемотом все не было. Но вот в самом конце программы под торжественные аккорды оркестра на манеж вышел сам хозяин цирка и объявил. «Дамы и господа, только в нашем цирке Дед Мороз и бегемот Муха!» Вместе с остальными зрителями наши друзья отчаянно захлопали в ладоши. Занавес раскрылся, и на манеж неспешной походкой чинно вышел бегемот, похожий на большую блестящую сардельку. А вслед за ним, приветствуя публику, вышел и сам Дед Мороз. Маша и солдат раньше не видели ни бегемота, ни тем более настоящего Деда Мороза. Но если бегемот вызывал у них чувство восторга, Дед Мороз почему-то своим появлением не слишком взволновал их. Легкий ветерок недоверия и некоторого разочарования пронесся над их кукольными головами. Но они, не сговариваясь, попытались прогнать тревожные мысли и дружно зааплодировали очередному трюку бегемота. В этот момент кто-то потянул солдата за рукав. Он обернулся и увидел кукловода. «Это последний номер». «Идемте, я знаю, как попасть за кулисы!» — шепотом сообщил Дима. Друзья, держась за руки, продолжая зачарованно смотреть на арену, пробрались между рядами зрителей и, проследовав за Димой, оказались за кулисами. Как раз в этот момент, пройдя так близко от них, что от неожиданности у наших героев перехватило дыхание, бегемот направился к себе в жарко натопленный вагончик. И, наконец, вслед за ним... За кулисами появился и Дед Мороз. Повернувшись спиной к нашим друзьям, он усталой походкой отправился в маленькую, сооруженную из фанеры комнатку, служившую ему гардеробной. На ходу Дед Мороз снимал свою шубу. — Дедушка Мороз! Дедушка! Постойте! У нас к вам дело! — наперебой закричали Макар Макарыч и Маша. Дед Мороз обернулся, и друзья увидели, что в руках он держит свою большую белую бороду. От неожиданности они застыли на месте, раскрыв рты. Макар Макарыч, он не настоящий, – прошептала Маша, схватив солдата за руку. Конечно, не настоящий. Это я так нарядился, чтобы детишек повеселить. А вам чего, ребята? Добродушно улыбаясь, спросил бывший Дед Мороз. «А нам нужен настоящий, мы его найти не можем!» Со слезами в голосе проговорила Маша. «У нас к нему письмо важное!» — пояснил солдат. «Письмо?» — серьезно протянула артист. «А письмо в конверте?» «Да!» — хором ответили друзья. «Ну так на конверте должен быть адрес!» — уверенно сказал артист. «Точно! Давай посмотрим!» — обрадовался солдат. Кукла торопливо стала искать письмо в своей сумочке, но, как она ни старалась, голубого конверта найти не могла. «Нету! Пропала! Наверное, те двое в лесу стащили!» Сквозь слезы пролепетала Маша. «Двое? В лесу? Какие двое?» Ничего не понимая, спросил солдат. «Ну, — Но те двое, тощий в лохмотьях, этот толстый со своей водой! — промямлила Маша. Солдат, кажется, начинал понимать, о ком идет речь. — Так это же и водяной! Они же слуги черной королевы! — воскликнул солдат. Маша разревелась. У солдата мысли путались в голове. Дед Мороз, письмо, черная королева. Всё это так переплелось между собой, и надо было срочно что-то делать, принять единственное правильное решение. Всё ясно. Теперь надо искать чёрную королеву. Но где? И как проникнуть к ней в замок? Взволнованно произнёс солдат. Когда я был ребёнком, я слышал, что чёрная королева живёт «Самый чаще леса, у подножия Лысой горы», — вмешался в разговор несостоявшийся Дед Мороз. Молчавший до этого Дима, не выдержав волнения, решил поддержать друзей. «Скорее в дорогу! А как попасть в замок, придумаем по пути. Я обязательно что-нибудь придумаю», — возбужденно проговорил он. Друзья, наскоро попрощавшись с артистом, выбежали на улицу. Взялись за руки, они вышли теперь в обратном направлении, в сторону леса, а до Нового года времени оставалось совсем мало.